Глава 37 Что у трезвого на уме, то пьяный уже сделал. Наливая и выпивая, Горохов с Бьюманом не заметили, как Александра выскользнула из номера и валкой-походкой направилась к портье. Их! «Простите, я могу спросить у вас по секрету?» Важно икнув, прошептала она. «Э, «Конечно можете, госпожа Ушакова», бесстрастно ответил партье «Позволит ли мне в вашем отеле провести пресс-конференцию?» «Конечно, это можно устроить. На какой день вы ее хотите назначить?» «Хочу прямо сейчас». «Прямо сейчас?» Ошарашенно воскликнул партье «Госпожа Ушакова, но вы же, простите, не совсем сейчас в форме!» Здесь надо заметить, что Портье тоже был на содержании у ее врагов, но одно дело информацию поставлять за приличную плату и совсем другое своими руками загубить человека. Портье не решился, он счел своим долгом образумить госпожу Ушакову. Он попытался ей даже внушить, что пресса мигом примчится, узнав, в каком состоянии госпожа Ушакова собралась проводить конференцию. «Журналистам лишь бы сенсация, а ваша карьера неисправимо, боюсь, пострадает», заключил, сокрушаясь партье. В ответ Ася пьяно обрадовалась. «Для карьеры-то я и стараюсь! Мне надо срочно карьеру спасать!» Впрочем, если вы мне помочь не хотите, я всех созову сама. Раз сенсация, значит пресс-конференция состоится прямо на улице», – пригрозила она. «Зачем же на улице?» – пожал плечами портье. «Устроим у нас». «Тогда я буду ждать в своем номере». «Отлично. Мы вам сообщим, когда все будет готово». Грустно кивнул партье и с надеждой подумал. «Может, она еще успеет протрезветь?» Когда Александра вернулась, Горохов и Бьюман были уже изрядно пьяны. «А я опасно трезвею!» Прислушавшись к себе, заключила она и скомандовала. «Наливайте!» «За что пьем?» С трудом ворочая языком, осведомился Горохов. Она пояснила. «За пресс-конференцию!» Он деловито кивнул. «Ага! Значит, за пресс-конференцию. Ну, чтобы все путем прошло!» Вдохновенно пожелал Горохов и, лихо махнув очередную порцию, продолжил беседу с Бьюманом. «Так, значит, русский ты выучил в Америке, в Веспонте. И как оно там?» «Ничего!» – отмахнулся Бьюман и расстроенно сообщил. «Ром кончается!» горохов его успокоил ерунда купим еще мы на ногах не стоим здесь с этим строго увидят что мы готовы и больше не принесут а мы айску пошлем она еще ходит радостно сообщил горохов и обратился к александре айска слышь я тобой горжусь «Пойдешь за бухлом!» «Это будет уже смертельная доза!» Огрызнулась она, мысленно готовя себя к беседе с журналистами. Бьюман махнул рукой. «А, чья пуха? Он из России, а там не знают разницы между рядовой пьянкой и русской рулеткой». «Правильно, курточка!» Подтвердил Горохов. «А ты, Аська, мне не дерзи!» «Аська на базаре семечками торгует!» – рассердилась она. «Точно! Семечками теперь ты и будешь торговать в своем Распердяевске! С корточкой своим!» Бьюман потряс головой. «Я нет! Пока она будет там торговать, я в Распердяевске порноклуб организую!» Александра предупредила. Ты только на пресс-конференции этого смотри, не сболтни. А еще лучше вообще помалкивай о своих гениальных планах. А что мне там тогда говорить? Заинтересовался вдруг Бьюман. Скажешь только, что хочешь себя спасти, и потому решил на мне, то есть на порядочной бабе, жениться. А я что должен там говорить? Встрепенулся Горохов и с гордостью сообщил. Я много чего могу рассказать. Это и страшно, озадачилась Ася. Знаешь что? Вот ты вообще туда не ходи. Тебе-то уж точно там нечего делать. Не! За компанию я куда угодно пойду. Заупрямился вдруг горохох. Александра попыталась его убедить, что пресс-конференция не то мероприятие, на которое можно ползти ползком, но Горохов был непреклонен. Он стоял на своем. «Любым способом, но пойду!» Александра, наконец, разозлилась. «Слушай, оказывается, ты настоящий болван!» «А ты?» Собрался было ответить Горохов, но не успел. Прозвучал телефонный звонок. Асю приглашали на пресс-конференцию. Положив трубку на аппарат, она приосанилась и сообщила. «Ну, ребятки, кажется, началось!» «Надо выпить!» С готовностью предложил Бьюман, который ничего иного давно уже и не предлагал. «Мне для храбрости да, а вам нет!» Постановила она, влив в себя изрядную дозу. После этого Александра, подхватив под руку Курта и стараясь сохранять равновесие, отправилась в конференц-зал. К ее удивлению, Горохов поднялся и, качаясь, потрусил все же за ними на своих нетвердых ногах. При этом он с гордостью всем сообщал. «Ползком! Ползком! Видите, как я уверенно иду!» Когда эта компания ввалилась в конференц-зал отеля, экстренно собравшиеся там журналисты вздохнули с большим облегчением. Никто не верил, что госпожа Ушакова явится пьяной, а слух об этом прошел. Когда же она вошла, изрядно качаясь, все телекамеры заработали как сумасшедшие. «Усадите его!» – толкнув в зал корохова, непонятно кому приказала она. Его усадили, и он тут же, словно по заказу, заснул, громко захрапев. Александра героически повела Негожева Бьюмана прямо к столу и, не успев даже присесть, пообещала сенсацию. Журналисты и сами уже видели, что сенсации не избежать. Пьяным Бьюмане, кое-как прикрытым женским халатом, все признали знаменитую порнозвезду. Пользуясь тем, что Горохов храпит и ей никто не мешает, Александра приступила к признаниям. «Знаете, кто это?» – спросила она, кивая на Бьюмана. Разумеется, все знали, но госпожа Ушакова не согласилась со всеми. «Нет», – сказала она, – «теперь уже это не порнозвезда. Я решила его спасти от падения и безнравственности». «Каким образом?» – прозвучала из зала. «Радикальным!» Пьяно тряхнув головой, заверила Ася и мысль пояснила. и «Я на курте женюсь! Точнее, он на мне! А я, соответственно, выйду замуж!» Из зала послышались насмешливые возгласы. «Но «Ну, у вас Но муж! Разрешите напомнить!» «Ошибаетесь!» Кусая губу, крикнула Ася и, не сумев сдержать слез, прошептала. «Мой муж мне изменил!» «Я с ним развожусь!» Полетели вопросы. «Как вы об этом узнали?» «Не слишком ли крутые меры из-за одной измены?» «Измейте сразу запар на звезду?» «Даже Хиллари своего Клинтона все же простила!» <свят> «Я бы тоже простила!» Хлюпая носом, призналась Ася. «Но Игорь живет с другой женщиной! С Савиной Маргаритой семёновной А узнала об этом я от подруги!» «Да, из мести за порно-звезду выхожу. А может, курточки надоело глупостями заниматься? Может, он станет мне верным мужем? Много ли нам бабам надо?» Уронив голову на стол, Александра навзрыз заплакала. В зале повисла гнетущая тишина. Журналисты слегка растерялись. «Простите, я немного пьяна!» Не поднимая лица и хлюпая носом, призналась Ася и прорыдала. «Как поступили бы вы? Так больно! Так больно!» Больше она говорить не могла. Слезы душили. Кто-то крикнул. «Воды! Не надо воды!» Вполне трезво и рассудительно сказал Бьюман, поправляя халат. «Нам лучше вернуться в номер!» Схватив Александру в охапку, он вывел ее из зала. Взгляды устремились на полуживого Горохова. «А этот? Кто, кто он?» «Кто он?» «Там!» «Кажется, телохранитель». «Или помощник?» Понеслись неуверенные ответы. Припроводив Александру в номер, Бьюман окончательно протрезвел. ]Assistant. э э Сказал он. «Да за мной уже должны были приехать. Время-то вышло. Все, я звоню в клуб и пакуй меня обратно в коробку». Ася расстроилась. «Куда? В клуб? Курточка! Ты же мне обещал!» «Раз обещал, значит, исполню, но не сразу. У меня же контракт. Знаешь, какую придется нам платить неустойку?» «Какую?» «Тебе лучше не знать», — отмахнулся Бьюман и скользнув веселым взглядом по комнате с восхищением пропел. Э, э да мне плохо здесь погуляли!» «Бутылок, тьма, неужели это все мы?» Но Ася его не слышала. Ася уже спала на диване. Когда Александра проснулась, за окнами было уже светло. В гостиной работал телевизор, а Горохов сидел на полу, щелкая кнопками пульта. «Ну ты вчера дала стране копоти!» Рассмеялся он, увидев, что Ася раскрыла глаза. Впрочем, она их сразу же и закрыла, жалобно простонав. «Ой, не напоминай! Это же столько Он удивился. «Что жестоко?» «Помнить на следующий день все, что пьяная натворила вчера. Признаться, я надеялась на амнезию». Горохов похвастал. «Амнезия приключилась как раз у меня!» Ася снова открыла глаза. «Что, совсем?» «Не, местами. Как шел на пресс-конференцию, помню. А что дальше было со мной, забыл». «Остальное помню уже с того момента, как Бьюмана твоего провожал!» «Ну так немного ты пропустил!» – простонала она и спросила. «Ты меня не убьешь?» «За что?» – поразился Горохов. «За вчерашнее!» Неожиданно он ее похвалил. «Это был сильный ход!» «Рискованный, правда, но своевременный!» «Риск, как жена и водка, в малых дозах лекарства!» «В больших яд!» Хватаясь за голову, александров взмолилась. «О, не говори мне про яд!» «Да я не про яд!» Усмехаясь, продолжил Горохов. «Я про твой ход. Если честно, сам понял не сразу, что ты затеяла. Зато теперь, когда все разрешилось, могу сказать, ну, мать ты гений! Раньше надо было тебя отругать!» Ася пришла в ужас. И еще он будет мне говорить, что не помнит лишь брифинг Да он все абсолютно забыл, расхвалит меня Ты хоть знаешь, сколько выпил вчера?» Прохныкала она с ненавистью, глядя на пустые бутылки «Какая разница?» Отмахнулся Горохов «Я трезв, как стеклышко И в прекрасном настроении и самочувствии Проспался и патологически свеж Вот что значит настоящая русская пьянка!» «Только она и умеет стресс загасить!» «Надо же!» – диву далась Александра. «Ну и здоровье! А я чувствую себя так, будто вместе со стрессом себя загасила! Лучше бы и в самом деле себя загасила, чем такое творить! Что теперь будет?» – сокрушалась она. «Ты о чем?» «Я обо всем, что было вчера! И особенно о пресс-конференции!» «Хорошим же посмешищем я предстала перед народом!» «Это да!» — согласился Горохов. «По всем каналам только тебя и показывают!» Ася подскочила и крикнула «Нет!» Но, схватившись за голову, повалилась опять на подушку. «Согласен! Пьяная баба — зрелище отвратительное! Особенно, когда она сопли пускает!» Горохов сделал страшные глаза и, вдруг улыбнувшись, радостно сообщил «Зато рейтинг твой взлетел до небес!»